Глава седьмая. Когда лучше промолчать. «Как вас зовут?» — перехватив инициативу, осведомилась я. «Хватит уже оттягивать знакомство». «Лая, госпожа Кэт», — в мнимом смирении сообщила женщина. «Я состою экономкой при семье лорда уже много лет. Иного и не предполагала. Ее уверенность говорила сама за себя. Правда, не так. Конец фразы меня несколько насторожил. У Тайра есть семья? Какая? Родители, которых я пока в глаза не видела, или, может, молодая жена с истеривозным характером, способная, если не удержать красавца мужа от измен, то хотя бы хорошенько отомстить за причиненный моральный ущерб. Неважно. Главное, что оба варианта Кардинально меняли мое положение в этом доме. Да и легкую обиду никто не упразднял. Эх, все мечты на смарку. Значит так, дорогая Лайя. Подавив горький вздох, я вернулась к теме разговора. Понимаю ваше стремление угодить Тайру, но сомневаюсь, что его приведет в восторг вид моих грязных волос. Разумеется, я не могу. Называть Блондина лордом в присутствии слуг не входило в мои планы. Риск потерять с таким трудом обретённое влияние был слишком велик, а я намеревалась утвердить свой новый статус любой ценой. "О, завидница, не беспокойтесь", усмешкой на мой поучительный тон откликнулась собеседница. "Нара творит чудеса с причёсками, лорд ничего не заметит". поджав губы, я покосилась на служанку. Неловко замершую рядом, и с удивлением отметила свежесть её образа. Основной эффект, которого действительно давала необычная, но не вычурная укладка. А ведь платье на ней было очень простое, местами даже выцветшее и потёртое, даром что без заплаток. Боюсь, от запаха гари избавиться будет куда сложнее. Помедлив, озвучила следующий аргумент. Наверное, со стороны это выглядело очень забавно. Обнажённая девушка пытается объяснить прописные истины женщине, которая старше её раза в 2. Однако голые ляшки меня ничуть не смущали, чего нельзя сказать о большой разнице в возрасте. Всё-таки уважение к старшим мне, в отличие от многих ребят из приюта, привить успели. Дома «Вам не стоит думать о столь незначительных мелочах», — приторно улыбнулась Лайя. «Мы сами обо всем позаботимся. Не волнуйтесь, лорд останется доволен». Похоже, в ответ на мою атаку собеседница предпочла сменить тактику, и противопоставить ее находчивости мне было пока нечего. Мало того, что она знала вкусы своего хозяина гораздо лучше меня, она однозначно умирала. лучше разбиралась в изобретениях своего мира. А вдруг у них имеется заклинание как раз на подобный случай? Не хотелось бы попасть в просак. Пришлось отступить, отложив разбирательство на неопределённый срок. Благо именно в этот момент вернулась Глита, и моё поражение не обернулось позорной капитуляцией. Все мирно переключились на Тазик. хорошо, если наполовину заполненный водой. И таким количеством они рассчитывали вымыть меня целиком? Немыслимо. От возмущения я на мгновение потеряла дар речи. Послужанка приспокойно прошла мимо, поставила свою ношу на пол и вытащила из-за пояса две огромные махровые тряпки, словно не видела ничего необычного. Госпожа Прошу вас поднять руки вверх, чтобы мы не замочили повязки. Вновь активизировалась лая. И я неожиданно сообразила, что воду всегда можно поменять, а то и просто выкрутиться, как ты иначе. Вот до чего докатилась со своими претензиями. Чуть не выставила себя идиоткой. Хотя, как по мне, удобнее и быстрее было притащить много пустых тазиков и пару вёдер. Одно с горячей, другое с холодной водой. Но разве это так важно? Ведь главное результат. Присмирев, я покорно встала и небрежно вскинула руки, умудрившись даже не поморщиться. А девушки, ловко разорвав полотенце или чем это было, на лоскуты, уже подступили ко мне. Приготовившись к неприятной процедуре, я прикрыла глаза. чтобы через какую-то секунду распахнуть их обратно, почувствовав поистине ледяное прикосновение к шее. Холодно, взвизгнув я, резко отскочила в сторону, как из колодца, неужели нельзя было её чуточку подогреть? Внутри меня колокотал гнев, грозя вылиться в настоящий скандал. Однако я мужественно держалась, потому что основной причиной злости были не действия служанок, Адская боль, вызванная собственной неосторожностью. От испуга я сжала ладони, невольно потревожив ожоги. И пусть одна из девушек в прямом смысле приложила к этому руку, я не стремилась обвинить её во всех грехах. "Я грела, госпожа", сжавшись, тихо сказала Глита. "Вам просто надо привыкнуть к этой температуре", добавила экономка. "Продолжим" И верно, через минуту неприятные ощущения, вынуждающие меня напрягаться и стискивать зубы, прекратили доставлять серьёзный дискомфорт. Разве только кожа осталась покрыта мурашками, да волосы по всему телу встали дыбом, включая тонкий незаметный пушок. А заодно о себе напомнило неизменное желание опорожнить мочевой пузырь. Нет, прошлым вечером меня уже посещали мысли отправиться на поиски местного туалета, но под кроватью обнаружился металлический горшок с типичным жёлтым налётом на внутренней поверхности. И я, не покидая пределов спальни, сделала все свои надобности туда. Что, кстати, оказалось довольно трудно с учётом забинтованных конечностей и даже на фоне обезболивающей мази. А теперь в помещении ещё и зрители присутствовали. Потерпев несколько минут, я поняла, что дальше откладывать некуда. В отчаянии окинула взглядом комнату и ужаснулась, случайно наткнувшись на тазик. Вода в нём аж почернела, а девушки продолжали невозмутимо мокать туда тряпки под строгим присмотром Лаи. Мне кажется, Не скрывая недовольства на чела я. Вы меня не моете, а раскрашиваете. Мы почти закончили. Проигнорировав суть замечания, отозвалась экономка. Если я буду вся в разводах, ваши старания пропадут даром, парировала. И мы точно не успеем вовремя, припечатала напоследок. Потому что грязной я никуда идти не собиралась. Вероятна решимость стоять насмерть отразилась на моём лице, и Лая, скривившись, словно проглотила нечто невероятно горькое, лениво махнула глити на выход. Оставшись без помощницы, Нара ускорилась, считаные секунды протёрла мне ноги и, повинуясь властному кивку экономки, ловко натянула на меня штаны. Я я помнится не успела, как они врезались центральным швом мне прямо в самое сокровенное. А когда открыла рот, чтобы вывалить подобную рождённой аристократке на неаккуратную служанку Камас словесной грязи, Лая подарила мне такой выразительный взгляд, что желание качать права завяло на корню, а я потеряла свои первые позиции. Ничего Привыкну. Ходят же как-то местные женщины. Присаживайтесь, указав на невесть откуда взявшийся стул, сухо бронила экономка. Создание достойной причёски процесс длительный, и отсутствие нижнего белья доставит вам некоторое неудобство, извивительно добавила она. Что было, в общем-то, излишним. Я уже сама обо всём догадалась, едва только опустилась на стул. Его сиденье оказалось обито очень грубой тканью, которая кололась даже сквозь панталоны, а отдельные элементы буквально впивались в ягодицы своими острыми кончиками. На фоне такого массажа в туалет захотелось ещё сильнее, и я, обнаружив, что Нара куда-то испарилась, всё-таки решилась огласить свою проблему. Лая, а где можно справить малую нужду? Вы интересовалась смело. В конце концов, ничего неприличного не прозвучало. Я специально выбрала наиболее нейтральную фразу, чтобы никто не счёл меня невоспитанной грубиянкой. И всё же, услышав вопрос, экономка презрительно ухмыльнулась, словно я С разбегу нырнула в глубокую вогребную яму и принялась радостно там плескаться, разбрызгивая вокруг отходы человеческой жизнедеятельности, что стало последней каплей. Старательно создаваемый образ уверенной в себе девушки рассыпался в пыль, и на стуле отчаянно краснея, вновь ощутилась маленькая потерянная сирота. Не выдержав противостояния, я отвела взгляд, прикидывая, чем мне аукнется этот проигрыш. Вы прекрасно знаете ответ, соизволила снизойти до меня Лайя. И подтверждение мы наблюдали сегодня под кроватью. Оказалось, краснеть дальше некуда. Как же я ошибалась. Пожалуй, мне необходимо отойти. Спустя несколько секунд объявила собеседница. «Надеюсь, вы справитесь самостоятельно». И женщина покинула спальню в сопровождении дробного стука каблуков, каждым шагом забивая гвоздь в крышку гроба моих надежд. Она победила. Этот факт следовало принять. Я никчемная актриса. Я не могла.